глава 8 Хотя командант ван херден даже не подозревал о тех зловещих событиях что развернулись в его отсутствие в пьембурге тем не менее первую ночь на курорте ввеззоне он провел без сна прежде всего ему страшно действовал на нервы сильный запах серы а кроме того один из находящихся в комнате многочисленных кранов время от времени вдруг раздражался каплей предпочитая делать это через неравные интервалы Командант попытался избавиться от серной вони, разбрызгав по комнате дезодорант, который он прихватил специально для того, чтобы ненароком не оскорбить обоняние миссис Хиткоут Килкун. Однако, получившаяся в результате смесь запахов оказалась гораздо противнее, чем аромат одной только серы. К тому же у команданта от нее начали слезиться глаза. Он поднялся и открыл окно, чтобы проветрить комнату, но налетели комары. Командант снова закрыл окно и, включив свет, тапочкой перебил комаров. Только он улегся в постель, как из крана сорвалась вниз очередная капля. Ван Хейден снова встал, затянул изо за всех сил все шесть кранов и лег опять. На этот раз он уже почти был заснул, когда водопроводные трубы вдруг глухо зарокотали и завибрировали. Где-то образовалась воздушная пробка. С этим командант уже ничего не мог поделать и поэтому просто лежал, слушал гудение труб и наблюдал, как восходит луна из матового стекла. Окна, казавшиеся как бы окутанной туманом. Уже на рассвете он наконец заснул, но в половине восьмого его разбудила цветная служанка, принесшая чашку чая. Командант уселся на кровать и начал пить. Он сделал несколько глотков, прежде чем почувствовал, что чай на вкус просто ужасен. Сознание его мгновенно пронзила мысль, что он стал жертвой попытки отвравления, но потом он понял, что отвратительный вкус чая объясняется присутствием все той же серы. Командант почистил зубы, но вода, о которой он полоскал рот, была столь же омерзительной на вкус. Окончательно разозлившись, командант умыл, садился и пошел в насосную завтракать. «Фруктовый сок», — ответил он официантке, поинтересовавшейся, что командант будет пить. Когда она принесла стаканчик сока, он тут же заказал второй. Тщательно прополоскав рот соком, он почти избавился от неприятного привкуса серы. «Яйца в смятку или яичницу?» — спросила официантка. Командант заказал яичницу, полагая, что жареное не будет отдавать все проникающей серой. Когда в зале появился старик и подошел поинтересоваться, все ли в порядке, командант воспользовался возможностью и попросил обычной свежей воды. — Свежей воды, — удивился старик, — вода здесь такая, что свежей не бывает, прямо от матушки природы, как она ее сделала. Горячий источник непосредственно под нами. Можно сказать, приходит к нам прямо из земных недр. — Похоже, что действительно оттуда, — ответил командант. Вскоре в столовой появился Ямальпурга, усевшийся на свое обычное место за столик возле фонтана. — Доброе утро! — весело поприветствовал его командант. В ответ он услышал холодно произнесенное «доброе». что несколько задело чувство команданта, однако он решил попробовать сделать второй заход. «Как сегодня наше вспучивание?» — дружелюбно спросил он. Мистер Мальпурга заказал себе на завтрак пшеничные хлопья, яичницу с ветчиной, тост с джемом, и только после этого ответил «Вспучивание? Какое вспучивание?» «Вы вчера говорили, что страдаете вспучиванием от газов», — сказал командант. «Ах, это», — ответил Мальпурга, тоном человека который не любит, когда ему напоминают, о чем он говорил накануне. Намного лучше, благодарю вас». Командант отказался от предложенного официанткой кофе и попросил третий стакан фруктового сока. «Я все думаю о том червяке, о котором вы рассказывали вчера. Червяк, который никогда не умирает», — сказал командант, пока Мальпурга пытался срезать шкурку с непрожаренного кусочка ветчины. «А что, червяки на самом деле не умирают?» Взгляд Мальпурга выразил сомнение и недоверие. «Насколько я понимаю, черви тоже смертные и подвержены всем последствиям этого», ответил он наконец. «Они прекращают свое бренное существование в среднем, э, в том возрасте, который примерно соответствует 45 годам человеческой жизни». Мальпурга вновь сосредоточился на яичнице, оставив команданта гадать, что значит слова «прекратить бренное существование, применительно к червяку». Что вообще означает «бренное существование». По звучанию это скорее напоминает название какого-нибудь радиоприбора. «Ну, вы же говорили о червяке, который этого не делает», сказал командант после довольно продолжительных размышлений. «Чего не делает?» «Не умирает». «Это была метафора», — ответил Мальпурга. «Я говорил в переносном смысле о рождении заново после смерти». Под влиянием настырного любопытства команданта Мальпурга постепенно и неохотно, но втянулся в подробнейшее обсуждение этой проблемы, что вовсе не входило в его планы на утро. Он собирался спокойно поработать у себя в комнате над диссертацией. Вместо этого после завтрака они больше часа прогуливались вдоль реки, и Мальпурга убежденно доказывал, что занятия литературой как бы прибавляют читателю еще одну жизнь. До команданта его рассуждения доходили с большим трудом. Иногда Ван Херден воспринимал отдельную фразу, если она была составной из слов, смысл которых был ему хотя бы отдаленно понятен. Но по большей части он просто млел от восхищения перед интеллектуальным великолепием своего спутника.